пока не кончилось время. Такое впечатление, что этот телефон-автомат неоднократно побивали за что-то каменями. Трубка была прикована к помятому корпусу крепкой короткой цепью, как кружка к бачку, машинально отметил Калгер. Он опустил в черную прорезь две минуты жизни и набрал номер. Банк времени слушает. Незамедлительно отозвался любезный женский голос. Калгер молчал. «Банк времени слушает», — повторила женщина, не изменив интонации ни на йоту. Калагер медленно опустил трубку на деформированный рычаг. «Банк времени...» Голос оборвался, и в недрах автомата что-то негромко звякнуло. «Две минуты жизни были потрачены впустую». Еще пару минут он потратил на бессмысленное стискивание трубки, потом резко обернулся и обнаружил, что стоит лицом к лицу с яркой и безвкусно одетой женщиной, видимо, ожидавшей конца разговора. Женщина смотрела на Калагера, чуть отшатнувшись и округлив глаза. «Извините» пробормотал он, сообразив, что напугал ее своим неожиданным поворотом и перекошенным, надо полагать, лицом. Он побрел к набережной, и ветер как прикладом подталкивал его в спину. Глупо. Конечно, звонить туда не следовало. Но раз уж позвонил... Да, раз уж позвонил, то будь добр, доведи дело до конца и выслушай неизменно любезный женский голос, который сообщит, что на банковском счету у вас, господин Каллагер, в общей сложности где-то еще два месяца жизни, или около того. Два месяца? Он остановился, чувствуя, как неодолимый ужас, словно высасывает его изнутри еще миг, и хрупкая оболочка, все, что осталось от Калагера, Схлопнется и коса опадет на асфальт. — Прекрати! — хрипло сказал он. Ну". — Но Не сразу, но прекратилось. — Да, вот так оказывается. Успокоился, с отвращением спросил он себя. — Утрись и следуй дальше. — Два месяца. Невероятно. Последний раз он интересовался своим капиталом года три назад, после развода. И у него тогда, помнится, оставалось еще лет десять. Нет-нет, в этом надо разобраться. Ну, работал, конечно, без раздоха на износ, испепеленные, громант, медь звенящая, что ни книга, то каторга». И все равно десять лет за три года. Невероятно. День был ветреный. Улица являла собой подобие вытяжной трубы. Рядом с калагером шурша по асфальту полз обрывок газеты, испятнанный клюквенным соком. Казалось, в городе идет продувка. Все лишнее, все отслужившее свой срок сметалось в сторону набережной. И еще знакомые... Вспомнил он вдруг. Знакомые, незнакомые, полузнакомые, Пожиратели чужого времени. Ладно, каллагер хватит. Какие к дьяволу десять лет? Давай о том, что есть. Ну, допустим, два месяца. Дней десять сразу же откинь на квартплату. Жрать тоже что-то надо. Еще тридцать дней долой. Нет, двадцать. Хватит с тебя двадцати. Итого месяц. А слепые по Это страниц триста, как минимум. У табачного киоска Калгер задержался, и клюквенным соком газета уползла дальше и, уплатив полчаса, получил пачку с жупила и на десять минут сдачи. Кстати, о куреве. курева это еще. Дня три не меньше. С чем остаешься, Калгер?